Глава 12. Дернул вправо, повернул налево, бормотал Маккуин, вечером того же дня, таща за собой Бесси. Его некогда гладкий блестящий корпус был в комках грязи и колючках. Ну и ну! Я попробовал, и знаешь что? Подумать только, дернул вправо, и получилось. Говорят, болтовня с самим собой приводит к сумасшествию! крикнула Лизи. Спасибо, буду знать, ответил Маккуин старушке лизи сердито посмотрела на гоночный автомобиль я не с тобой разговариваю тем временем великолепная новая дорога макуина вдохновила горожан привести в порядок свои магазины ржавый эвакуатор пытался при помощи троса выпрямить вывеску Мэттер тигач рамон перекрашивал забор ловя на себе удивленные взгляды супруги а шланг был занят мойкой пизанской башни из шин «Белиссимо!» — воскликнула Салли, глядя, как помощник Луиджи Гвидо красит шиномонтажную мастерскую. А сам Луиджи моет окна. «Это просто великолепно!» Она пришла в восторг, увидев, как горожане гордятся радиатор Спрингс. «На самом деле осталась только одна машина, которую неплохо было бы привести в порядок», — промелькнула мысль у Салли. Она посмотрела на заляпанный грязью гоночный автомобиль, который что-то бормотал себе под нос, продолжая класть асфальт. «Пока я торчу здесь и ковыряюсь с этой вонючей дорогой!» — проворчал он. «Чика в Калифорнии подбивает клиня под Динака!» «Мой Динака!» — Маккуин потянул сильнее, вымещая злость. «Ой-ой-ой, не трогай меня!» — крикнул он, почувствовав какие-то толчки сзади. «У тебя масло капать!» — объяснил Уиджи, пока Гвидо проверял воздух в шинах Маккуина. Как-то свои колючки торчали из резины, как иглы дикобраза. Гвидо починить!» отметил Луиджи, указывая на своего помощника, который держал банку герметика для шин. «Ты делать такую красивую новую дорогу, заезжать в мою лавку! Луиджи позаботится о тебе хорошо! Покупать комплект шин, запаска бесплатно!» Маккуин тяжело вздохнул, он был в ужасном настроении. «Послушайте», — раздраженно сказал он, «я всегда получаю шины бесплатно!» «Неужели эти тачки правда ничего не знают о звездах гонок?» задумался молния. Как только итальянец отъехал, МакКуина окатила мощной струей холодной воды. «Ай, хватит!» — вскрикнул обескураженный гонщик. Поток воды, застилающий лобовое стекло, остановился, и МакКуин разглядел шланга из Салли прямо перед собой. «Эй, шланг, ты пропустил пятно», — командирским тоном сказала Салли. «Смотри, вот здесь, прямо на капоте, вот здесь». «Нет, нет!» — закричал Маккуин, когда пожарный автомобиль попытался попасть струей в оставшийся кусок кактуса. «Прекрати! Ах, как холодно! Ух ты! Помогите! Ну, пожалуйста! Хватит!» Но шланка не думал останавливаться до тех пор, пока кактус не слетел под напором воды. «Спасибо!» — поблагодарила Салли. «А это еще зачем?» — спросил Маккуин, отплевываясь и моргая. «Ты хочешь поселиться в конусе или нет?» — прямолинейно спросила Салли. «Если хочешь, ты должен быть чистым». «Что?» Теперь молодой спортсмен действительно растерялся. «Ничего не понимаю». «Я просто не знала, как отблагодарить тебя за проделанную работу», начала Салли, стараясь говорить как можно безразличнее. «Поэтому решила пустить пожить к себе в мотель». Гонщик был потрясен. «Постой, то есть ты помогаешь мне?» «Ну, если ты хочешь остаться на штрафстоянке, то пожалуйста», продолжала Салли. «Не знаю, как у вас там преступников заведено». Нет-нет-нет-нет-нет, с восхищением посмотрел на мотель вдалеке. Там-то уж точно будет гораздо уютнее. Конус так конус. Можешь заезжать в первый. Салли уехала, случайно врезавшись в башенку оранжевых фишек, которые разлетелись как кегли. Смутившись, она быстро въехала за стойку администратора в мотеле. Маккуин долго смотрел ей вслед и не заметил, как рядом с ним остановился мэтр. Знал я одну особу, Дарин! Шик... «Шикарная тачка!» «Как Егуар, только грузовая!» «Бывало, врезался в нее только, чтобы поболтать!» С гордой ухмылкой рассказал мэтр. «Это ты к чему?» — не понял Маккуин. «Не знаю!» — признался эвакуатор. «Зато знаю, как можно ночку скоротать! Ты же под моим присмотром!» «Нет, мэтр, я должен закончить дорогу и выбраться отсюда!» «Все ясно! Ты повернуть нормально, не немадеж!» Мэттер начал отъезжать. «Значит, с этим точно не справишься!» «Полегче, Мэттер!» — возмутился гоночный автомобиль. «Ты забыл, с кем разговариваешь? Для молнии МакКуина нет ничего невозможного!»